Голова седьмая. Намекнул вчера Эзогия провести с ней ночку в койке, та, пощупав мой намёк, не пустила на порог. Русские народные чистушки. Любящий божественное и любимого, потому что вдохновлён богами. Платон. Время до ужина Марина, как и положено примерной жене, провела со чтением. Алтарин создал бог света Асинор. Писал неизвестный автор, подробно расписывая чуть ли не каждый жест божеств. разделил на три части, даровал сушу и воду, а земле небо. Присоединился к нему брат его Партан, бог всего сущего, и создал людей из земли и воды. Повелел он им всегда жить в мире. Начали люди размножаться, земли заселять и богов славить. Марина листала страницу за страницей, стараясь запомнить основные события и имена. Как и в любой мифологии, люди слушались приказа божества. После чего началась кровопролитная война. и один из крупных материков во время боевых действий с применением магии раскололся на две части. Асинур не выдержал такого отношения к своей собственности, быстро усмирил воюющих, насильно помирил их и скрепил материк драконьими горами. На этом материке, который назвали Паринисом, то есть распадающимся, поселились два племени. Малочисленное, славящееся сильными магами, забрало себе земли по ту сторону от гор, многочисленное, но более слабое стала жить на этой стороне. Со временем там образовалось государство под названием Сартия, а здесь Латия. Оставшиеся два материка, Юнор и Зелин, заселены были мало, на Зелине обитали орки, своим укладом жизни больше напоминавшие животных, чем людей. Юнор славился своими местами силы и считался своеобразной заповедной территорией, любимым местом отдыха для магов всех мастей. Обычных людей туда не пускали, даже прислуга умела колдовать. основной пантеон: Асинор бог света, Партан создатель всего сущего, Танарос бог смерти, Лея отвечавшая за любовь и брак, Артанор бог искусства и торговли. Этой пятёрке поклонялись везде, но существовали и многочисленные второстепенные божества, известные далеко не везде, и божества определённых мест, разнообразных духов и нечисть даже запоминать не стоило, иначе в голове немедленно появится каша. Закончив просвещаться и перевернув последний лист, Марина со вздохом отложила книгу. Хоть одна радость читать она могла, а вот писать ещё не пробовала. Но хотя бы будет чем заняться длинными скучными вечерами. Дома, кроме учёбы и работы по хозяйству, время отнимали фильмы и музыка, плюс сёрфинг по интернету. Здесь таких развлечений не существовало, значит, нужно напрягать мозги, чтобы не превратиться в одну из безголовых фрейлин Марианы. Вызвав служанку, Марина начала готовиться к ужину. Ричард с головой ушёл в магическую науку. Энергия не делится на тёмную и светлую, учил лорд Перинар. Она становится таковой лишь в руках определённого мага. Выме сир Макс смерти, а значит и преобразовывать способна лишь тёмную силу. Ваша магия сильна, но не стоит недооценивать тех, кто служит свету, самой жизни. Недооценивать Ричард никого не собирался, но там в лесу готов был собственными руками придушить старика Мага и почему-то не сомневался, что тот не торопился объявиться на глаза Сержу. Как же, жена некроманта в беде, да чтоб ей совсем в том лесу сгинуть. Заскрепив зубами, Ричард перевернул очередную страницу толстого магического фолианда. Стоявшие на столе магические часы зазвенели. Первый звонок, как выражался Серж, значит, до ужина осталось не больше часа. Идти никуда не хотелось. Видеть надменные лиц, сомневших из себя невесть, что аристократов, тоже. Но, увы, молодые обязаны были появиться рука об руку перед королевским двором, чтобы продемонстрировать согласие и единодушие. Очередная глупая и никому не нужная традиция. Белоснежная рубашка, черные брюки, под цвет имфрак, туфли того же цвета на ноги. К нужному времени Ричард вышел из апартаментов. Подходя к гостевым комнатам, он услышал громкие голоса в комнате принцессы. Похоже, её высочество изволит гневаться, мрачно усмехнулся он. Что ж, хотя бы в этом все женщины одинаковые, и Марина ведёт себя точно так же, как и Марианна. Поймав себя на мысли, что первый раз назвал жену по имени, Ричард ещё раз усмехнулся и постучал. Ваше высочество. Открывшая дверь служанка испуганно замерла в проходе. Кто там? послышался недовольный голос Марины, а затем появилась и она сама. Нежно-розовое платье с узким лифом и пышными юбками идеально шло ей, подчёркивая прекрасную фигуру. Холмики груди выглядывали из лифа, тонкий стан был затянут в корсет, а пышность юбок скрывала тонкие её ноги. Горнитуры с баральского жемчуга подходили к её глазам, а горевший на щеках румянец, скорее всего, от негодования, делал Марину похожей на дорогую фарфоровую куклу. Платье легко село на тонкую талию принцессы. Диадема, серьги и кольца из розового жемчуга подошли к глазам. Лёгкий макияж подчеркнул аристократичные черты лица. Всё было отлично, пока Марина не увидела обувь. "Ты издеваешься?" уточнила она у служанки. Ваше высочество, сразу жалость та. Но ведь это смерти подобно, недовольно отрезала Марина. Ты хочешь, чтобы я сломала шею на скользких ступеньках, да у каблука тут сантиметров 15 не меньше. Но ваше высочество, попыталась возразить служанка. В дверь постучали. Кто там? выглянула Марина в коридор. Наверное, Мариана на её месте как минимум заверещала бы, но у принцессы, по мнению Марины, были отвратительные нервы. Сама же она лишь отстранённо отметила, что муж выглядит жутковато в чёрном наряде, словно ворона, предвестница беды. Хотя почему словно? Вон она, беда на каблуке, стоит, ждёт своего часа. Один раз её надень, и потом можно со сломанными ногами, как минимум месяц лежать. Уже начнётся через несколько минут». Муж сделал движение, показывая, что хочет за идее. Служанка мгновенно шмыгнула в комнату. Марина тоже посторонилась и кивнула на обувь. Как я с вывехом на этом ходить буду? А по лестнице спускаться в обеденный зал поищи что-то другое, равнодушно бросил муж, повернувшись к служанке. Приёма она пикнуть не посмела, покорно полезла в нидро гардероба, и уже через пару минут на ногах Марины красовались нежно-розовые кожаные туфли без каблука, практически балетки из родного мира. "Прошу", муж протянул руку, как показалось Марине с исдёвкой. Впрочем, так оно, наверное, и было. Марьяна давно шарахнулась бы в сторону, не стесняя служанки. Представив себе картину и мысленно улыбнувшись, Марина решительно положила свою ладонь на его. Шли по коридору, а затем и спускались по мраморной лестнице молча. Марина порадовалась, что строителям хватило ума не сделать ступеньки чересчур высокими. Она и так прилагала все усилия, чтобы как можно меньше хромать, а если бы пришлось прыгать горным козлом, то сломала бы не только ноги, но и шею. Тёплая рука мужа держала её руку уверенно и крепко. Сам он шёл с отстранённым лицом, будто подчёркивая, что особой духовной связи между ним и Мариной не существует. И на данном мероприятии он появляется исключительно из уважения к давним традициям. В принципе, Марина его понимала: лицемерить и изображать из себя равнодушие она не любила, и лишний раз делать это не собиралась. Увы, прямо сейчас её мнение никто не спрашивал. Двое хромых, иронически подумала Марина. Мы просто идеальная пара. Наконец лестница закончилась, зато начались высокие пузатые вазоны с цветами всех разновидностей. Поставленные в холле по пути следования к залу исключительно для украшения. Хорошо хоть цветы не пахнут, мелькнула мысль, а то от запахов можно было бы свихнуться. Можадром, высокий, статный мужчина с каменным выражением лица, торжественно отворил перед ними двери, и Марина ощутилась в обеденном зале. Длинные столы, накрытые скатертью и поставленные буквой П, ломились от блюд. На позолоченной фарфоровой посуде лежали украшенные овощами и фруктами жареные поросята, дичь, молодые барашки. По крайней мере, Марина думала, что это именно те животные. Их названия в нынешнем мире ей никто не подсказал. Пока они с Ричардом с надменными лицами шли прихрамывая на паро, мимо сидевших за столома аристократов, Марина насчитала шесть мясных блюд, разнообразный гарнир, несколько видов салатов и кувшины, видимо, для алкоголя. Не рыбы, ни нарезки, ни отдельно стоявших фруктов, ничего из того, к чему Марина привыкла на земле. Правда, она увидела несколько свободных мест, в основном в середине стола и ближе к основанию буквы. Наверное, под горячее, решила она, игнорируя любопытные взгляды слуг и дворян. Марина размышляла о том, что владеет только основами застольного этикета. Да, Марианна слыла с балмашной и крикливой особой, но воспитывали её с рождения как принцессу. И вести себя за столом именно как принцесса, она умела. Марина же боялась опозориться, сделав или сказав что-то не так. Увы, её в очередной раз поставили перед фактом, не спросив её желания. Места молодых оказались по обе стороны от короля и его фаворитки. Платье Марицы да растород кроем напоминало платье Марины, только цвет отличался. Её сиятельство красовалось в нежно-голубом наряде с сапфирами в качестве украшения. Сухих кивков в качестве приветствий оказалось достаточно. Отношения в королевской семье явно не были наполнены любовью и нежностью. Вышкаленный слуга, парень лет восемнадцати, предупредительно отодвинул перед Мариной тяжёлое массивное кресло, украшенное позолотой. «И ещё один трон», – подумала она, усаживаясь рядом с Марицей. Разговаривать ни о чём не пришлось. Слуги внесли горячее, в больших фарфоровых супницах плескался мясной суп. Получив свою порцию, Марина начала работать ложкой. В меру подсоленное блюдо чем-то напоминало земное харчо, но было не настолько острым. "Ваше высочество, поздравляю вас. Теперь вы полноправный член королевской семьи". Мило улыбнулась фаворитка короля, между переменами блёд. Марина взглянула ей в глаза, увидела плохо скрытое презрение и мягко улыбнулась в ответ. "Благодарю. Тяжело, наверное, 10 лет не иметь такой возможности". Марица сначала резко побледнела, затем её лицо покрылось красными пятнами. «Что с вашей ногой, ваше высочество?» – перевёл огонь на себя её в густейший любовник. Королю Марина хамить не решилась. Опустив глаза в столешницу, она тяжело вздохнула. «Я была не совсем удачлива, ваше величество. Моя лошадь понесла, и у меня не получилось удержаться в седле». Рядом послышался тихий злорадный смешок. «Ну-ну», – подумала Марина. Неуклюжая принцесса вряд ли залечит душевную рану её светлости, но о том, что на себя морится, всё же почувствует.